Лондонская королевская опера, вне всякого сомнения, является одними из самых дружелюбных театров мира. Каждый сотрудник, от рабочего сцены и телефониста до верхов администрации, стремится сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь исполнителям. Вежливость сотрудников театра, их готовность помочь вам поразительна и высоко ценится руководством. Атмосфера в Метрополитен, как я уже говорил, Тоже дружелюбная, но сам театр настолько огромен, что я до сих пор не знаком даже с половиной его работников, а Ковенгарден — относительно небольшой театр, и в нем царит почти домашний уют. Перед дебютом в Ковенгарден я уже пел во многих ведущих театрах мира, поэтому самым большим сюрпризом для меня стал вид гримуборной с открытыми радиаторами отопления и старой меблировкой. В 1982 году театр был отремонтирован и расширен в соответствии с современными требованиями. Нынешние гримерные, хотя и не отличаются роскошеством, значительно лучше прежних. Однако самым главным нововведением стало устройство большого репетиционного зала, благодаря чему теперь нет надобности ходить по длинному переходу, который соединяет старое здание театра со стоящим в стороне от него центром оперы, где раньше проводилась большая часть репетиций. У хора теперь тоже есть подходящий зал, лучше функционируют вспомогательные службы, но обновление театра еще продолжается. В 1971 году, как раз за год до моего первого выступления в Ковенгарден, руководство театром перешло от сэра Дэвида Уэбстера к сэру Джону Тули, человеку, который заботится не только о процветании театра, но и о добром здравии его артистов. Он не просто в совершенстве знает свое дело, уделяя внимание всем текущим проблемам, но и пытается присутствовать почти на всех спектаклях, а если на каком-то не может быть, то заранее предупреждает об этом исполнителей и объясняет причины своего отсутствия. Ни один директор театра не посетил столько спектаклей с моим участием, на скольких побывал в Туле. Несколько лет назад меня три или четыре месяца мучил трахиид. Я продолжал петь, но из-за болезни делал это с трудом и поэтому отказался от некоторых спектаклей в Вене и Нью-Йорке. Я еще недостаточно хорошо себя чувствовал, когда подошел срок назначенного ранее выступления в Ригалетто на сцене Ковенгарден. Сэру Джону я откровенно объяснил ситуацию. Вряд ли кто-либо еще смогут понять меня лучше. Найдется немало театральных деятелей, которые сделали бы из этого трагедию, обязательно попытались бы дать мне понять, какое огромное чувство вины я должен испытывать, поскольку если я не буду петь, весь спектакль просто разрушится». Сэр Джон не стал даже заводить речь о том, что, мол, посмотрим, каким будет мое самочувствие перед спектаклем. Он знал, что я никогда не отказывался от выступлений в Ковенгарден, и, коли уж прошу отменить спектакль, значит, на то есть действительно серьезные причины. Тули освободил меня от контракта без всяких осложнений. Он достаточно хорошо понимает, что для успешного ведения дел в театре необходимы долгие и прочные связи с певцами, а не только... Волнение по поводу завтрашнего спектакля. Публика, конечно, не любит, когда объявленный в афише исполнитель не выходит на сцену, но это вовсе не означает, будто она не понимает, что в жизни случается всякое. Оперный шедевр остается совершенным сценическим произведением, независимо от того, поют в нем Мистер X и Миссис Y или нет, а певец, который думает, что та или иная опера является его собственностью, отдает себя во власть иллюзий. Лондонские любители оперы не всегда аплодируют после окончания той или иной арии, потому что не хотят прерывать течение музыки и развитие действия. Но зато с большим энтузиазмом выражают свою поддержку исполнителям после завершения акта и всего спектакля. В моем репертуаре есть только одна опера, которую я не хотел бы петь в Ковенгарден – Трубадур. В большинстве театров после романса Монрико Если уже я спел его хорошо, публика дарит не аплодируя несколько минут, в которые можно перевести дыхание перед началом следующей короткой сцены. Она заканчивается убийственно трудной кабалеттой. В королевской опере я вряд ли могу рассчитывать на передышку, если, конечно, не объявлю перед началом спектакля. Леди и джентльмены, чувствуйте себя раскованнее и не стесняйтесь аплодировать мне после романса.